Новосибирская зона отчужденных пространств. Первая ночь, проведенная в лагере мотыльков, неожиданно стала для Макса тяжелейшим испытанием. Казалось бы, жизнь среди руин мегаполиса приучила его к лишениям, ограничила круг интересов и потребностей. Чего желать недавнему бродяге, когда есть крыша над головой, Еда, возможность выспаться в тепле под защитой надежных толстых стен, не вздрагивая от каждого шороха. Действительно, стены подвала создавали некоторую иллюзию защищенности. Внутри тускло горели несколько лампочек. Сухое тепло подавалось в помещение через систему принудительной вентиляции. Жесткие койки стояли с интервалом в 3-4 метра одна от другой, отгороженные кусками плотной материи, свисающими с потолка. Сон не шел. Глухие голоса обитателей герметичного убежища сливались в монотонный, лишенный смысла гул. Максим не понимал и половины терминов сталкерского жаргона. Некоторое время он прислушивался, затем бросил, погрузившись в собственные мысли. Рука отчаянно зудела. В районе запястья, где притаилось металлизированное пятнышко, ощущался жар, хотя вечером он побывал у пингвина, пройдя процедуру облучения. Максим долго лежал, глядя в шероховатый, потемневший от времени бетонный потолок, следя взглядом за замысловатыми узорами, покрывающих его микроскопических трещинок. Наконец... Шум голосов постепенно начал стихать, но воцарившаяся тишина не принесла покоя. Стало еще тревожнее, будто странный, жутковатый, запечатленный в сознании лишь фрагментами мир, простирающийся за стенами подвала, притаился в ожидании какого-то страшного события, которое непременно заденет и его. Максим кряхтя встал. Жизнь в руинах мегаполиса научила его многому — в том числе выработала звериное чутье на опасность. Но здесь она сочилась отовсюду. «Толстые стены, массивные двери — это лишь иллюзия защищенности», — шептал внезапно очнувшийся внутренний голос. «Какой тут сон!» Глаза закрываешь, и воображение, словно сорвавшись с привязи, лихорадочно рисует картины одна страшнее другой. То грезится, объятая с полохами под подстанция в сосновом бару, то лицо вербовщика, имени которого он так и не узнал, перекошенное, посиневшее, искаженное внезапной агонией, то вообще начинает грезиться всякая чушь. Огромные металлические монстры, тянущие к нему свои цепкие лапы-манипуляторы, норовя ухватить за горло. Злясь на самого себя, Максим пересек подвал, направляясь к выходу. В смежном помещении, похожем на длинный узкий тамбур, Вдоль стен выстроились пластиковые шкафчики с экипировкой. Он отыскал табличку со своим именем и начал надевать защитный костюм, состоящий из десятка отдельных элементов, плотно облегающих тело, стыкующихся внахлёст. Материал защитной оболочки тут же слепался, образуя герметичные швы. «Наружу собрался!» — раздался голос из глубины полутёмного помещения. Максим вздрогнул, обернулся. У выхода за небольшим столом сидел сталкер. Перед ним был развернут нанокомб. На небольшом экране, спроецированном на поверхность стены, появлялись и исчезали строки каких-то сообщений.